Это были за исключение. В возрасте 12 лет у Обса Бинга появились камни в мочевом пузыре, и потребовалась серьезная операция. Его верная подружка Вайлет не была такой безмозглой, как могло показаться. В день, когда Бинга предстояла операция, она поняла, что что-то не так, и охваченная страхом, изо всех сил попыталась последовать за ним, пока я несла его в машину. Я оттолкнула Вайлет ногой и закрыла дверь. Когда я вернулась домой, несколько часов спустя я забыла о ней, и только когда она не пришла к ужину, я занялась поисками. Собачка пряталась под столом в прихожей, откуда могла видеть всех, кто входил в дверь. Я звала ее, но она не вышла. Перед сном она не пришла в кровать, а провела ночь одна в темной прихожей у двери, ожидая бинга. Вскоре после того, как мы погасили свет, мы услышали слабый, странный, сдавленный звук оказалось, это выла маленькая Вайлет. Это был первый и единственный раз, когда я слышала, как она это делает. Волки воют, призывая сородичей, и, думаю, Вайлет выла с той же целью. Она звала бинга Через несколько дней он вернулся домой. Радость Вайлет казалась безграничной. Выпучив глаза, она прыгала на него, визжая и пытаясь отдышаться. Бинго отнесся к ее приему спокойно, больше заинтересованный в том, чтобы по своему обыкновению деловито осмотреть дом и узнать, что произошло в его отсутствии. Вскоре после этого он умер от сердечной недостаточности во время повторной операции. Вайлетт ценила свое место под столом в прихожей, когда Бингу увезли во второй раз и больше уже никогда не покидала его, за исключением коротких выходов во двор и на кухню. В остальных случаях она лежала, свернувшись под столом, не сводя глаз с двери и настороженно прислушивалась к звукам снаружи. Я ожидала, что вайлет потеряет аппетит от тоски, однако она продолжала жадно есть, не проявляя никаких признаков истощения от скорби. Вместо этого она стала более нервной, рассеянной и нерешительной. Если ее звали поесть или выйти, она вскакивала и металась в замешательстве. И хотя ее никто ни разу в жизни не ударил, она стала бояться нас. Если кто-то из нас пытался прикоснуться к Вайлет, она в панике отшатывалась от приближающейся руки. В течение года эта бедная собачка дрожала под столом в прихожей, а затем умерла. И тоже от сердечной недостаточности. После этого мы все переехали в Вирджинию. Там из-за того, что рядом было несколько лошадиных ферм, мы удвоили наши усилия, чтобы не дать собакам бродяжничать. У Мэри и трех ее сыновей были слишком волчьи повадки, чтобы позволить им свободно бегать среди крупных копытных, тем более что Сьюси, самец с самым высоким рангом и первенец из братьев, однажды прыгнул на горло лошади и получил удар копытом по голове. Удар был настолько силен, что пес потерял сознание. Чтобы сдерживать своих собак, мы построили загон достаточного размера, чтобы они не чувствовали себя в заточении и не прилагали обычных усилий, чтобы прорыть себе путь на свободу. Наоборот, из-за того, что четыре ведущие собаки нашей собачьей семьи должны были оставаться в загоне, остальные четыре собаки – Коки, Вива, Фатима и Нукшук, которые всегда могли свободно выйти, потому что не гонялись за лошадьми, предпочитали находиться в загоне со старшими по иерархии. Однажды я обнаружила Зуи, занимающего третье место в иерархии группы, младшего брата Хаски, сидящим в одиночестве посреди загона. Он не обращал внимания на то, что происходит вокруг. Вскоре я узнала, что он болен, и отвела его в свой кабинет, где он залег под моим столом. Там он оставался следующие несколько недель, пока ветеринары безуспешно пытались выяснить, что с ним. Зуи умер в клинике, куда я отвезла его в последней попытке спасти. Вскрытие показало, что проблема была в его почках. Мой взгляд на смерть весьма прагматичен. Я оставила Зуя ветеринару, чтобы он похоронил его и отправилась домой. Помню, был туманный, теплый осенний вечер, и я думала о загробном мире, когда заметила, что все остальные собаки сидели более или менее кучно и тихо наблюдали за мной. Я подошла к ним и дала им обнюхать себя. И снова я не смогла полностью понять динамику момента. Я, например, не знаю, какие запахи обнаруживали собаки при интенсивном продолжительном изучении моих рук и одежды. Я часто объявляла им о событиях, позволяя им нюхать меня. Например, после родов сук я всегда давала им понюхать свои руки и всегда замечала, что все, что они там находили, вызывало у них легкое любопытство и одобрение. Я предполагала, что собаки обнаруживали следы чего-то, связанного с родами, например, амниотической жидкости, и понимали, что это значит. Так что, возможно, смерть, как и рождение, имеет характерные запахи. Или, возможно, собаки увидели мое лицо и поняли, что что-то пошло не так. Я не плакала, хотя мне, конечно, было ужасно грустно. Собаки могут заметить даже малейшие изменения в поведении людей, а их способность к эмпатии помогает им интерпретировать то, что они видят. Где, в конце концов, был Зуи? В любом случае, какой бы запах ни унюхали собаки или что бы они ни подумали о моей внешности, они, должно быть, подозревали, что Зуя уже был очень далеко. Вскоре после того, как я ушла, они начали выть и провыли с перерывами всю ночь.